Песнь Бога слышна в безмолвии. Человек действительно религиозный не принадлежит никакой секте или церкви. Наоборот, все секты принадлежат религиозному человеку. Но формальный ум не может этого принять. Он мыслит в терминах, идеологии, языке, ритуале, догмах, символах. И он упускает, что религия не имеет отношения к этим вещам. Религия ⁇ это океаническое чувство, в котором вас нет, а есть только бытие. Это и смерть и воскрешение. Религия ⁇ это внутренняя революция. Не ищите ее в храмах, мечетях, церквях. Вы понапрасну потеряете время. И чем дальше вы идете внутри себя, тем глубже вы сможете обнаружить это. И есть только одна вещь, которая не религиозна. это эго. Секты никогда не убивают эго, они только укрепляют или утоншают эго. Через храмы, идеологии, догмы, ритуалы. Эго растет и укрепляется. Вы приобщились к какой-то религиозной организации, и в вас рождается неуловимая гордыня. Вы чувствуете себя исключительным, правым, избранным. Вы осуждаете тех, кто не принимает ваши догмы и не выполняет ритуалы вашей церкви. Вы называете их неверными, грешниками, сектантами, язычниками, и считайте, что они непременно окажутся в аду. Ваше расширенное эго удовлетворено. Но кого вы всем этим обманываете? Человек сидит, молится, перебирает четки, выполняет автоматические обряды и думает, что рай ему обеспечен. А затем он идет в храм или мечеть и, встав на колени, говорит Богу. Ты велик, ты милосерден, ты справедлив, а я мал, ничтожен, грешен. Вы думаете, что Бог – тоже эго, которому можно лестить? Бог – это не персона, поэтому вы разговариваете с собой. Как можно говорить с жизнью, существованием? С существованием можно только молчать. Молитва – это слушание, слушание послания послание. И каждый момент присутствует послание. Оно написано везде, на всем. Все бытие – это откровение Божественного. Из каждого камня, из каждого дерева, из каждой волны исходит послание. Но кто видит это? Ваши глаза и умы наполнены вами самими. Сверхсознание означает, что вы отбросили все, что создано человеком. Доктрины, догмы, церкви, язык, ритуалы. Тогда в этом молчании Бог становится частью вас. Он рождается в вас, вырастает в вас и проявляется через вас. Пусть ваша сила будет тайной. С помощью глаз очень легко управлять человеком. Вы можете научиться этому, концентрируя энергию всего тела в области глаз. Они наполняются энергией, а затем, когда посмотрите на кого-нибудь, эта энергия выйдет из глаз и окутает человека, проникнет в его ум и вызовет временную остановку мышления. Да, конечно, вы можете заставить всю свою энергию течь через глаза. Но когда вы будете делать это, ваши глаза будут напряженными. Вам трудно будет заснуть. Воистину желающие власти над другими не знают покоя. Не ищите власти над другими, потому что это бесполезно. Единственно полезное – господство над самим собой. Властвуя над другими, вы ничего не достигаете, лишь увлажение своего эго. Все это зло. Зло означает использование и расход своей энергии для управления другими. И тот, кто пытается подавлять других, любым способом постарается сделать из вас раба. Но те, кто уже стал сам себе хозяином, помогут вам стать своим собственным владыкой, и они будут любыми способами стараться устранить свое влияние. У жаждущих подавлять других, манипулировать другими, глаза напряженные, злые. В них нет невинности, чистоты, открытости. Вы будете ощущать притяжение, подобное дурману или алкоголю. Вы будете чувствовать магнетическое притяжение, но оно будет направлено, чтобы поработить, а не освободить вас. Никогда не используйте свою психическую энергию для подавления других. И это стремление манипулировать другими может скрываться под различными масками. Вы почувствовали в себе силу, исцели одного другого, и вы можете возгордиться, что исцеляя, вы помогаете людям. Но это может быть хитрым трюком эго. Если у вас нет любви, то как вас могут трогать болезни других людей? Они вас не беспокоят. Для вас имеет значение власть над людьми. Если вы можете излечивать людей, то вы можете и управлять ими. Поэтому будьте осторожны, потому что когда к вам приходит энергия, вы находитесь у опасной черты. Вы можете упустить эту силу, потратить ее. Когда вы почувствуете в себе энергию, пусть это будет вашим секретом. Если вы знаете, как заглянуть в глаза человека, то вы можете заглянуть в его глубины. Вы увидите сокровенный образ, изначальное лицо. Нельзя сказать, чтобы он присутствовал в каком-либо конкретном месте тела. Но если вы сумеете взглянуть в его глаза, то вы найдете его там. Это достаточно сложное искусство – заглянуть в глаза кого-либо другого. И оно придет к вам только тогда, когда вы сможете совершить прыжок через свои собственные глаза внутрь. В противном случае вам не удастся заглянуть в глаза другого. Зная, как смотреть в глаза вы можете прикоснуться к самым глубинам человека. Вот почему только в любви вы можете смотреть прямо пристально в глаза другого человека. Но если вы будете смотреть кому-либо в глаза без любви, то он будет чувствовать себя оскорбленным. Вы вторглись в чужое владение. Вы можете смотреть на тело, это не злоупотребление. Но в тот момент, когда вы пристально смотрите в чьи-то глаза, вы покушаетесь на его индивидуальную свободу. Вы проникаете в него без приглашения. Самое большее вам позволено смотреть в течение трех секунд. Позволен случайный взгляд. А затем вам надо будет отвести свои глаза. Иначе другой будет оскорблен, уязвлен вы можете без позволения увидеть его внутренние секреты. Только при глубокой любви вы можете смотреть в глаза другого, потому что любовь – это открытость. И когда любящие смотрят в глаза друг другу, то происходит встреча, которая не является встречей тел. Глаза – дверь к вашим тайнам. Если вы не знаете, как запереть их, вы станете уязвимым открытым для других. Но вы также можете проникнуть через эти двери к своим сокровенным глубинам. Поэтому работая над своими глазами, вы сможете многое постигнуть. Самое трудное, почти невозможное для ума – это оставаться посередине. Оставаться уравновешенным. Если вы уравновешены, ум исчезает. Мышление означает накопление инерции. Ум всегда подготавливает противоположное. Куда бы вы ни двигались, вы движетесь также и к противоположному. Когда вы любите кого-нибудь, вы накапливаете инерцию для того, чтобы его ненавидеть. Любящие друг друга ссорятся и воюют. Современные исследователи утверждают, что так называемая любовь – это отношение близкой, интимной вражды. Когда вы стоите посередине, вы не набираете никакой инерции. И в этом красота. Человек, не накапливающий инерцию, может быть свободен, покоен. Он может видеть реальность. Когда останавливается ум, останавливается и время. Когда застывает маятник, встают и часы. Время порождено движением ума. Когда ум неподвижен, как вы можете почувствовать время? Ученые, посвященные, сходятся во мнении. Движение порождает феномен времени. Если вы не двигаетесь... Время пропадает. Появляется вечность. Где много масок, там нет молитвы. Когда вы действительно гармоничны, сонастроены со своим внутренним миром, когда вы действительно богаты Вам незачем показывать, демонстрировать это. Когда вы впервые приходите в храм, ваша молитва будет немного громче, чем молитва других. Вам очень хочется порисоваться. Стремление показать себя – это часть эго. Не имеет значения, что именно вы показываете. Вы демонстрируете, вы выставляете на показ. Вы хвастаетесь своими образами и масками. Вы всегда следите за тем, как выглядите в глазах других. Вы всегда боитесь, что кто-нибудь сочтет вас дураком. Вы боитесь, что если другие будут считать вас дураком, вы и сами начнете в это верить. Ведь если столько людей будут думать, что вы дурак, то вы утратите уверенность в себе. Лишь мудреца невозможно обмануть. Он может выглядеть дураком сколько угодно. Он мегак не ведая того. Он невинен, не сознавая этого. Он мудр, поэтому он может действовать, как дурак, ни о чем не беспокоясь. Он никого не имитирует, никому не подражает. Он ничего не боится. Не боится даже того, что может плохо выглядеть в глазах других. Если вы по-настоящему мудрые, вам нет смысла в том, чтобы искать кого-нибудь, показать свою мудрость. Что бы ни происходило, он принимает это. Влаженство его не тревожимо. Ощущение своей неполноценности порождает амбиции, эпатаж, чистолюбие и претенциозность. Если вы ощущаете себя безобразным, вы пытаетесь выглядеть красивым. Если вы красивы, то и усилий ни к чему. Истинно красивая женщина не станет беспокоиться. Она даже не будет сознавать свою красоту. Ощущающий неполноценность стремится превзойти всех, и от этого он находится в постоянном конфликте. Он занят только одним – сознанием и поддержанием образа превосходства. Чтобы поддержать эту фальшивую маску, одни идут в политики, другие стремятся разбогатеть, третьи накапливают сотни философских теорий, четвертые ищут известность. Но есть хороший совет. Не сравнивайте. Представьте, что на Земле никого нет, и вы один. С кем вы будете сравнивать себя? Нет низших и нет высших. Вы просто есть. Уникальный, единственный в своем роде. Сравнивая, вы упускаете главное. И тогда вы вечно будете оглядываться на других. Нет двух одинаковых людей. Каждый уникален, и каждый высший, превосходящий. Вы превосходящие, поскольку вы не можете быть никаким другим. Состояние превосходства ваше естественное состояние. Дерево выше, река это выше, солнце это выше. Все существование божественно. Так что же может быть неполноценно, второстепенно? Все это Бог, проявляющий себя миллиардами способов. Он стал камнем, травой, птицей, вами. Существует только Бог, поэтому сравнение невозможно. Бог высший, но не относительно чего-либо, а потому что есть только Бог, и значит никакой неполноценности быть не может. В реальности нет амбиций, нет честолюбия. Вам нечего доказывать, вы уже провозглашены Высшим. Само ваше бытие есть доказательство. Вы есть, и этого достаточно. Но люди сравнивают, сравнивают, сравнивают. Они даже религию превращают в политику. Я самый преданный Богу. Нет, религии лучше католичества. Моя вера самая истинная. Сколько сил вы тратите на выяснение вашей ценности, на поиски и доказательства того, что вы выше других? Вы не знаете, кто вы. Если вы знаете, то проблемы нет. Вы уже выше. Все выше. Все существующее выше. Вы уже самый богатый, самый талантливый, самый счастливый. Как все. Правда не нуждается в объяснениях. Извинение необходимо из-за отсутствия близких отношений. Извинение необходимо, потому что нет любви. Если есть любовь, то нет необходимости в извинении, в объяснении. Любовь всегда понимает. Вы извиняетесь, потому что вы не уверены в другом. Извинение – это трюк, чтобы миновать конфликт. Извиняясь, мы как бы говорим, что не ответственны. Мы говорим в переполненном автобусе «Простите, я вам наступил на ногу, но здесь столько народу». Любовь всегда несет ответственность, полно ли тут народу или нет. Потому что любовь всегда сознательна и чутка. Вы не можете свалить всю вину на ситуацию. Вы ответственны. Извинение и объяснение – это способ перекладывания ответственности на кого-нибудь другого. Духовность – это принятие всей ответственности на себя. Чем больше вы ответственны, тем больше осознанности возникает из этого. А если вы чувствуете, что на вас не лежит никакой ответственности, то вы заснете совсем. Это произошло на всех уровнях взаимоотношений в обществе. Пробужденный человек считает себя ответственным за все. Если кто-то нищенствует, если где-то воюет, то я несу за это ответственность. Я здесь, и я не могу свалить вину на общество. И еще, когда вы чувствуете, что вы ответственны, внезапно вы становитесь бдительны, сознательны. Ответственность проникает в ваше сердце и пробуждает вас осознанность. Ни общество, ни судьба, ни сатана, а я ответственен за все происходящее. Объяснения всевозможные истории всегда обманчивы. Они кажутся логичными, но они фальшивы. Вы даете объяснение, когда вам надо что-то скрыть. И это факт, понаблюдайте за своей жизнью. Правда не нуждается в объяснениях. Чем больше вы лжете, тем больше нужны объяснений. Ложь порождает объяснение, а объяснение порождает ложь. Объяснения не могут ничего скрыть, напротив, они выдают. Если вы способны видеть, то никакие объяснения не нужны. Лучше помолчите, но не пытайтесь сделать из молчания объяснение. Самое простое – быть истинным и подлинным. Быть самим собой. Потребность побеждать состоит в том, чтобы утверждать себя. А единственный известный вам способ это делать – это самоутверждаться в глазах других, потому что их глаза стали зеркалами, отражениями. Вы знаете, что в собственных глазах вы ничтожество, что вы ничто, и это состояние ничто начинает терзать ваше сердце. Вам хочется проявить себя перед другими. Вам необходимо возвыситься в их глазах, самоутвердиться. Необходимо создать впечатление в окружающих, что вы ничтожество. И глядя в их глаза, вы будете собирать общественное мнение а из их общественного мнения вы создаете образ, имидж. Этот образ эго, он не является вашим настоящим «я». Он отражен на великолепии, не ваше собственное. Он соткан из мнений окружающих. Лицемер всегда боится людей, ибо они могут забрать все взятое в них. Его «я» – это всего лишь «я», позаимствованное у других. И если вы боитесь других, то вы раб, вы не владыка. Эго зависит от других, от общественного мнения. «Я» – это ваша подлинная суть. Она не заимствованна, она ваша. Когда вы забавляетесь, вы не пытаетесь самоутверждаться. Пока вы играете просто ради забавы, вас не волнует, что у вас подумают другие, подумают о вашем поражении или победе. Забава несерьезна, она не имеет отношения к эго. Эго всегда серьезно. Винили ли его отца, который в шутку борется с ребенком? Отец будет побежден. Он будет лежать на лопатках, а ребенок будет смеяться и кричать «Я тебя победил! Я тебя победил!» И отец будет счастлив. Жизнь не имеет объяснений. Она существует в своем абсолютном великолепии, но у нее нет объяснений. Она есть как таинство, и если вы пытаетесь ее объяснить, вы упустите ее. Философия это враг жизни, и самое ужасное, что может произойти с человеком, он попадает в болото объяснений. Если вы решаете, что вы можете что-то объяснить, жизнь покидает вас. Вы уже мертвы. Жизнь всегда в пути. Это незавершенный процесс. Вы можете знать прошлое, но не можете знать будущего. Вы можете построить теорию прошлого, но будущее всегда открытие. Бескрайнее, бесконечное открытие. И оно продолжает открываться и открываться. Объяснение всегда касается того, что мертво. Вряд ли вы сумеете найти кого-нибудь мертвее, чем философы. Они производят много шума, но в нем нет музыки жизни. В их руках остались только объяснения. Даже смех больше, чем любая философия. И когда кто-то смеется вместе с жизнью, он понимает ее. Жизнь смеется вечно. Философ серьезен потому что считает жизнь головоломкой. Он трудится корпин для разгадки и становится все более серьезным, и жизнь уходит из него. Она там может найти объяснение только трупу, а не живому человеку. Вы можете исследовать в лаборатории клетку, кровь, цветок, но у них уже не будет той жизни. У поэта подход иной. Не через препарирование, но через любовь. Не через обрывание цветов с деревьев, а через слияние с цветком, пребывание с ним в глубокой любви, в мистерии участия, в событии. Все, что поддается осмыслению, не живо. Мысль имеет дело со смертью, с мертвыми предметами. Ищите не объяснений и теорий, а переживания ощущений жизни. Враг относится к вам, как к объекту. Любимый не смотрит на вас, как на объект. Он сливается с вами и тает. У него нет объяснений, у него есть переживания. Чувство придает существованию другую размерность, дополнительное измерение. Измерение живого. Можно обсуждать теории, но жизнь обсуждать невозможно. Только любящие сердца могут вести диалог о жизни. В чем разница между дебатами и диалогом? В дебатах вы не хотите слышать другого. Даже если вы слушаете, то не по-настоящему. Вы просто подготавливаете свои аргументы. Вы ждете удобного случая, чтобы возразить. У вас уже живет предубеждение против его слов. У вас всегда есть свои соображения, свои теории. Вы не открыты для нового. Вы переполнены теориями и хотите лишь одного – доказать их правоту, их истинность. Искать истины, не таскает с собой тяжелый мешок с теориями. Он открыт, восприимчив. Он может слушать и слышать. Как может мусульманин, индус и христианин слушать? Они ничего не слышат. Они уже знают истину. Они закрыли свои двери для новых ветров. Для новых рассветов, нового пробуждения. Они считают, что уже достигли цели. И они могут дебатировать, но вступать в диалог не способны. Их дебаты перерастают в конфликт, и они во всем противопоставляют себя другому. В подобных дебатах и спорах вы можете доказывать что угодно, хотя и ничего не сможете доказать. Вы можете заглушить, подавить осмеять другого но никогда не сможете передать ощущение, музыку истины. Это просто война, где вы стреляете словами. В дружбе, в любви важен другой. Другой обладает присущей ему ценностью. Другой ценен сам по себе, является самоцелью. И вы не пытаетесь его обратить. Сама попытка обратить человека глупа. Человек – это не вещь. Человек столь велик и огромен, что никакая теория не может быть важнее человека. Никакая Библия, Гита, Коран не является более важной, чем человек. Человек – это праздник жизни. Вы можете любить человека, но вы не можете его обратить. Если вы пытаетесь его обратить, то вы хотите манипулировать, управлять. Тогда человек становится средством, а вы эксплуатируете его. Живя с кем-то вместе, вы никогда не знаете, что же это за такое состояние вместе. Прожив женой лет 30, вы, возможно, не жили вместе с ней ни единого мгновения. Вы не испытываете счастья, будучи с другим. В лучшем случае вы просто терпите другого. Самое большее мы терпим. А когда вы мыслите в понятиях терпимости, вы страдаете. Ваша совместная жизнь – это сплошное страдание. Другой ставит вас в зависимость от себя, он подавляет вас. Он является причиной забот, проблем, неприятностей. И вы теряете свою свободу, свое счастье. И тогда все это становится заведенным порядком, привычкой. Просто терпимостью. Браки почти всегда бывают неудачные, потому что супружество подразумевает торжество совместной жизни. Это огромная революция в жизни, праздник совместного бытия, торжество жизни вместе. Внешне их двое, внутренне они едины. Это редкая удача – повстречать своего супруга. Люди живут вместе просто из-за того, что не могут вынести одиночество. Жить одному скучно, неудобно, неэкономично. Люди не могут жить одни, и поэтому они живут вместе. Иными словами, причины, побуждающие к супружеской жизни, носят негативный характер. А поэтому брак существует как институт эксплуатации, а не как событие. В ваших браках нет совместной жизни, а есть совместные прозябания. Познавший совместную жизнь, познал Божественный. Тому, кто действительно соединен, действительно женат, ведомо божественное, ибо любовь – это величайшие врата. Когда смотришь вокруг, то хочется спросить, где зрелые люди? Что такое зрелость? Почему люди так инфантильны? Многие психологи заметили, что умственное развитие большинства людей остается на уровне 14 лет. Неудивительно, что люди так глупо себя ведут, что жизнь их становится сплошным идиотизмом. Незрелый ум всегда старается свалить ответственность на других. Вы чувствуете себя несчастным и уверены, что в этом виноват кто-то, создающий для вас ад. Но если вы зрелы, то другой может стать раем. Другой да – это то же самое, что и вы сами. Ибо другой – как зеркало, как ваше отражение. Поэтому зрелость – это внутренняя честность. И эта внутренняя прямота, цельность, появляется лишь тогда, когда вы перестаете сваливать всю вину на других. Когда вы перестаете считать себя жертвой других. Когда вы обнаруживаете, что вы сами – творе своего мучения. Первый шаг зрелости ⁇ это признание ⁇ Я ответственен ⁇ Что бы ни происходило, я причастен к этому. Если вы сумеете сохранить это ощущение, то рано или поздно вы сможете преодолеть очень многое, много изменить. В этом заключена вся теория кармы. Вы, именно вы, отвечаете за все. Не говорите, что ответственно общество, родители, экономическое положение. Не перекладывайте ни на кого ответственность. Вы ответственны. Поначалу это покажется невыносимым. Но примите это. Вы любите перекладывать виной ответственность на другие плечи. Вы так любите жаловаться. Это дает вам возможность почувствовать себя уютнее. Ведь тогда вы ни за что не отвечаете, вы не тягощены. Но эта неотягощенность на самом деле не свобода, и она очень дорого стоит. Сколько приходится платить вам и вашим близким за вашу безответственность? Мы движемся во внешний мир, потому что у нас есть потребности, которые могут быть удовлетворены только внешними объектами. Почему вы не движетесь внутрь? потому что вы не осознали потребность двигаться внутрь. При помощи каких процессов человек начинает осознавать глубокую потребность, помогающую двигаться внутрь? Во-первых, смерть. Если вы хотите двигаться внутрь, во внутреннее пространство, то осознание смерти – лучшие средство. Только люди, глубоко познавшие смерть, начинают двигаться внутрь. Слово «человек» связано с осознанием смерти. Не со страхом, а с осознанием. Ваша смерть родилась вместе с вами. Теперь вы не можете убежать от нее. Она сокрыта в вас, осознайте ее. Если вы осознаете, что смерть неизбежна, ум начинает смотреть в другое измерение. То, что имеет значение для жизни во внешнем мире, для смерти не имеет никакого значения. Ни пища, ни комфорт, ни богатство. Как бы вы ни жили, для смерти не имеет значения. Она все уравнивает. В жизни невозможно равенство. В смерти невозможно неравенство. И знайте, смерть возможна в следующий же момент. Она возможна в любой момент. Приблизьте ее чтобы ум мог воспринять ее. И само замешательство ума, растерянность ума перед смертью, поможет вам войти внутрь. Во-вторых, смысл. Представьте, что вы имеете все, что хотите в этом мире. Что дальше? Вдруг исчезает смысл жизни. Все теряет значение. Зачем вы растрачивали жизнь и энергию на создание зависимости? Если ваше блаженство зависит от внешнего, оно ничего не стоит. Вы только углубляете свои страдания, накапливая все больше и больше. Только одно важно – быть счастливым без чего-либо, без какой-либо зависимости. И третье – учитесь. Если вы желаете обратиться внутрь, учитесь. Вы все время забываете. Вы совершаете одни и те же ошибки. Вы раскаиваетесь в одних и тех же проступках. Трудно найти человека, которого учит жизнь. Если бы жизнь вас учила, вы бы не совершали одни и те же ошибки снова и снова. И более того, чем больше вы их совершаете, тем больше у вас склонность их совершать. Посмотрите назад на то, что вы сделали со своей жизнью, со своей энергией, со своим временем. Одни и те же глупости снова и снова. Начните наконец-то учиться и выйдите из кореса повторений. Изучайте уроки жизни. Она лучший учитель. Для ума самое легкое – говорить «нет» и самое трудное – говорить «да». В тот момент, когда вы другому говорите «нет», вы чувствуете себя могущественным. Когда вы говорите «нет», вы закрываете дверь, вы закрываете себя. «Нет» просто обрубает все возможности соединения вас с другими. Все возможности любви, молитвы, медитации, открытия немедленно обрываются в тот момент, когда вы говорите «нет». Человек «нет» — это остров. Говоря «нет», вы разрушаете все мосты, все связи. Его всегда хочет «нет». Оно всегда радуется любой возможности говорить «нет». Понаблюдайте. Даже простое непроизнесение слова «нет» делает вас все более и более четким. Даже если вы поставлены перед необходимостью сказать «нет», скажите его так, чтобы оно приняло позитивный оттенок, имело аромат «да». Эти два слова «да» и «нет» очень могущественны. Они меняют все ваше бытие. И это не просто слова. Это ваши позиции, ваш путь, ваш стиль жизни. Человек «нет» становится все больше печальным, подавленным. Жизнь больше не стучится в его дверь. Он насаждает сорняки и тернии, говоря «нет». И кульминации «нет» – это сказать «нет» Богу. Говорящий «нет» – это атеист. Сказать «да» жизни – вот что означает теизм. Открыть все свои двери, общаться, быть доступным. Скажите «да» и вы почувствуете, как вас отворяются все ставни. С «да» вы создаете открытость. Утром пусть ваш язык, уму, все ваше тело повторяет «да». Говорите «да» весь день. Пусть вас окружает аура «да». Пусть вашей основной мантрой будет «да», и вы почувствуете те колоссальные изменения, глубинные изменения. Мир откроет для вас новые измерения. Вселенная будет вам говорить только «да», и счастье откроет вам свои объятия «да», и цветы будут распускаться на вашем пути, и вы увидите, как много радостных глаз окружает вас. Когда вы судите, вы привносите прошлое в настоящее. Вы опираетесь на прошлый жизненный опыт, и вы как бы сами переноситесь в прошлое. Например, вы говорите, что это лицо прекрасно. Как вы судите? Как вы узнали об этом? Только на основе прошлого опыта или суждений других. Если вы не привносите прошлого, Тогда возникает полностью другое представление о красоте. Это не будет суждением, заключением, интерпретацией. Это будет просто участие в этом лице, здесь и сейчас. Глубокое участие в этой тайне. И в этот момент человек не прекрасен и не уродлив. Исчезли все суждения. В этот момент приобщение к тайне, не необсуждаемой, не названной. Возникает необусловленная любовь. Если вы смотрите на человека без рассуждения и обсуждения, красив он или нет, хорош или плох, грешник или святой, когда вы не судите, а просто смотрите в глаза без обсуждения, внезапно возникает слияние энергии. И это слияние прекрасно. Когда вы не судите, для вас открывается бытие. Вас приглашает бытие. Когда вы смотрите на цветок и не судите, он открывает свое сердце. Суждение – критик. В суждении нет любви. Не судите, и камни станут живыми для вас. Но если вы судите, то живые люди превратятся в камни. Осуждение очень легко для ума. Проще всего на свете сказать «я прав», а это неверно. И это чувство своей правоты заставляет нас судить. Не судите. Миллионы людей не услышали Иисуса, не услышали Бунду, не услышали Божественное, открывающееся через звезды, деревья людей. Не услышали только из-за своих суждений. Не судите, и вам откроется сущее. Неоднократно нам навязывали идею, что когда-то в прошлом Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой день Он отдыхал. За шесть дней Он создал мир таким, как Он есть. И с тех пор не было творений. Но для мудрых Бог – это сама творящая сила. Творение – это не какое-то отдельное историческое событие в прошлом. Оно происходит в каждое мгновение. Бог творит каждое мгновение. Но снова язык создает проблему, когда мы говорим «Бог творит». Появляется такое ощущение, что Бог – это кто-то, кто постоянно творит. Нет. Бог – это сама творческая сила. Поэтому мы каждый момент находимся в творении. Вы сотворяетесь каждое мгновение. Каждое мгновение вы в глубоком общении с Божественным с Источником Творения. Откройтесь переживанию вдохотворенности всей Вселенной. И к вам вскоре придет другое ощущение всего существования вокруг вас. Вещественность исчезнет, будет только океаническое бытие, лишь волны, вибрации. Когда это случится, вы познаете, что есть Бог. Этот океан энергии и есть Бог. Бог не персона, сидящий на небесах на троне. Там никто не сидит. Бог – это целостность всего того, что есть. Вся созидательная энергия существования. О, что такое Бог! Но люди прошлого навязали вам шаблоны мышления. Реальность всегда одна и та же. Каждое общество, каждая культура смотрит на одну и ту же реальность, но находит различные реальности поскольку различны их шаблоны, их концепции. И если вы не отбросите шаблоны, если не отбросите прочь свою обусловленность, вы не познаете, что есть реальность. Вы познаете только интерпретации, созданные вашим умом. Реальность без шаблонов – это единственная реальность. И просветленные дает различные способы, чтобы помочь вам снять шаблоны. Снять обусловленность. Из-за них вы не можете видеть мир таким, как он есть. Пусть растворится все, что кажется вам реальным. Просветление погружение в настоящее. Просветленного не волнует, останется ли сознание после смерти тела. Это вы волнуетесь. Они же не думают о следующем мгновении. Следующая жизнь не имеет значения. Даже следующий день, следующие мгновения не беспокоит их. Это вы постоянно спрашиваете что-то о будущем, ищете чего-то в будущем. Почему? Потому что ваше настоящее – пусто. Ваше настоящее – ничто. Ваше настоящее – это такое страдание, что вам не вынести его, если вы не будете думать о будущем, о рае, о предстоящей жизни. У вас нет жизни прямо здесь и сейчас – Поэтому вы направляете ему в будущее, чтобы убежать от своего настоящего, мерзкого настоящего. Просветленный пребывает здесь и сейчас. Все, что может произойти, произошло. Для него нет будущего. Придет ли смерть, чтобы убить его или нет, это его совсем не волнует. Исчезнет он или останется, не имеет значения. Настоящее мгновение настолько богато, настолько интенсивно, что все его бытие находится здесь и сейчас. Таким образом, один из признаков просветленного – он не беспокоится о будущем. Просветленный человек целостен в себе, поэтому все, что исходит из него, исходит из его целостности, а не из какого-либо решения. Если он говорит «да», то это не выбор. Не было «нет» для выбора, не было альтернативы. Если он говорит «нет», то это «нет» – отклик его цельного существа. Вот почему просветленный человек никогда не раскаивается, никогда не сожалеет. Вы раскаиваетесь постоянно, что бы вы ни делали. Ведь что бы вы ни решили – это частичное решение. Другая ваша часть постоянно против. У вас нет цельности. Поэтому ваше решение всегда направлено против какой-то вашей части. Просветленное бытие никогда не раскаивается. Просветленный никогда не смотрит назад. Позади не на что смотреть. Все, что делается, делается со всей его целостностью. Просветленный никогда не вымирает. Он никогда не решает. Это не означает, что он нерешителен. Он абсолютно решителен, но он никогда не решает. Глупые умы решают, просветленные умы просто действуют. И чем более посредственен он, тем больше усилий затрачивается на решение. Что такое беспокойство? Беспокойство означает, что вы должны решить. И вы пытаетесь решить, но не можете сделать этого. Поэтому вы обеспокоены, озадачены. Ходите по замкнутому кругу. Просветленный никогда не беспокоится. он не разделен, не расколот, он глубоко един он универсум, вселенная. а в вас находится множество миров. Вы прежде чем что-то сделать размышляете. просветленный не думает, не размышляет, он делает. Размышление необходимо из-за того, что у вас нет глаз, Думание – это подмена зрения. Просветленный ум просто смотрит. У него есть ясность, ибо все его бытие – есть свет. Он смотрит вокруг и просто движется, действует как солнечный свет, как ветер, как дыхание звезд. Вы не можете требовать последовательности от просветленного человека. Только непросветленные, невежественные люди последовательны, логичны поскольку им не нужно смотреть, они просто следуют некоторым идеям, они последовательно несут мертвые идеи. Но жизнь не может быть последовательной, в ней нет формализма, предсказуемости. Она спонтанна, как океан. Когда просветленный говорит, его слова являются откликом его целостности, его внутреннего существа. Он эхом отзывается на вас, Он отражает вас, словно зеркало. У него нет собственного лица. Ваше лицо отражается в его сердце. Если вы оказались рядом с просветленным человеком, оставайтесь полностью безмолвным. Не думайте, не сравнивайте, не ждите, не пытайтесь понять. Впитывайте его, поглощайте его, пейте его. Позволяйте вашему существу открыться навстречу ему. Позвольте ему войти в вас, но не думайте о нем. Ведь если вы думаете, то ваш ум будет заполнен эхом ваших собственных мыслей. Позвольте всему вашему существу купаться в его присутствии. Существование едино. Проблема человека возникает Из-за наличия его самосознания. Самосознание дает ощущение того, что человек и существование разделены. И это ощущение отделенности человека от существования и создает все проблемы. В своей основе это ощущение ложно. И все основанное на этой ложности создает только страдания, создает мучения, создает путаницу. Поэтому с самого начала следует рассмотреть проблему человеческого страдания. Как оно возникает? Самосознание дает вам ощущение того, что вы являетесь центром вашего бытия. И оно же вызывает ощущение, что другие люди являются другими. Что вы отлично от них. Когда вы спите, ощущения нет. Вы снова сливаетесь со Вселенной. Поэтому так много блаженства во сне. Утром вы чувствуете себя освеженными, обновленными, снова живыми. Что происходит во время глубокого сна? Вы теряете свое эго. Вы теряете себя. Вы соединяетесь со Вселенной. Это возвращение к единению со Вселенной. И оно приносит ощущение свежести, обновления, отдыха. Все страдания исчезли. Исчезли конфликты, беспокойство, возмущение. Исчез весь страх. Исчезла смерть. Ведь смерть возможна только тогда, когда вы разделены со Вселенной. Если вы не разделены со Вселенной, смерть невозможна. Кто будет умирать или страдать, если вы не разделены? Поэтому все духовные практики – Направлено на то, чтобы дать вам возможность осознать ложность разделения и реальность неразделенности. И если вы сможете осознать это, вы станете совершенно иными. Вы будете лишь волной бесконечного океана. Поэтому у вас не будет страха. Вы не будете чувствовать мук приближающейся смерти. Все это исчезает вместе с эго. Эго – это следствие всего вашего воспитания. Следствие обычного развития жизни, так и должно быть. Никакое существо не может развиваться без того, чтобы не быть связанным с эго. Но наступает момент, когда эго может быть отброшено. Существо должно превзойти эго. Эго подобно оболочке семени, она необходима, она защищает. Но эта защита может стать и опасной, если защищает слишком сильно. Она должна раствориться в земле, чтобы из нее могла развиваться внутренняя жизнь. Каждый человек рождается как семя. Эго – это его внешняя оболочка, оно защищает ребенка. Если ребенок рождается без эго, без ощущения «я существую», он не выживет. Он не сможет защитить себя. Ребенку нужен сильный центр. Даже если он ложный, он нужен. Но наступает момент, когда эта помощь становится препятствием. Она защищает вас от внешнего, но она становится настолько крепкой, что не позволяет вам, вашему внутреннему существу, распространиться, выйти за ее пределы, прорасти. Любовь – полет единого к единству. Если вы любите человека – вы проецируете то, чего нет. Если вы ненавидите, вы тоже проецируете то, чего нет. Объект любви становится Богом, объект ненависти становится дьяволом. Но другой человек – не Бог, не дьявол. Эти дьяволы и боги – лишь проекции. Когда ваше сознание не омрачено ни любовной привязанностью, ни ненавистью, вы видите другого, как он есть. Когда вы обладаете чистотой сознания, все существование открывает вам свою реальность. И этой реальности есть Бог и есть истина. Любовь просветленного отличается от так называемой любви человеческой. Он будет любить, но его любовь не будет выбором. Его любовь не будет проекцией. Он будет любить, но его любовь не будет любовью к его собственной мечте. Он будет любить реально. И такая любовь к реальному и есть сострадание. Он не будет видеть в вас своей проекции. Он будет просто видеть вас и будет делиться с вами любовью, потому что имеет достаточно. И знаете, чем больше вы отдаете, тем больше обретаете. Он будет делиться с вами своим экстазом. Обычно люди любят не для того, чтобы давать, а чтобы брать, чтобы эксплуатировать. Когда вы любите, вы пытаетесь зафиксировать другого, согласно своим идеям, идеалам, мировоззрению, Вы стремитесь переделать другого, переделать реальное, а реальное не может быть изменено. Нельзя переделать реальное. Вы только разрушите свою мечту, и тогда вы почувствуете боль. Никто не обязан удовлетворять вашу мечту. Каждый находится здесь чтобы реализовать свою мечту, свою реальность. Просветленный любит, потому что любовь переполняет его. Он не создает проекции вокруг кого-то. Он не делает из других инструмент для осуществления своих грез. Он не ожидает чего-то от вас. Если любовь ожидает, тогда не будет удовлетворения. Тогда придут печали и безумия. Просто принимайте реальность другого. Это и есть любовь Будды и Христа. Принимать реальность другого, как она есть, не проецируя, не фантазируя, не создавая образы. И тогда любовь не закончится разочарованием. И тогда любовь ваша не будет бременем и тюрьмой для другого. И никому не придется подлаживаться под ваши мечты и быть экраном для ваших проекций. Не изменять, а принимать. Один суфийский мистик говорил. В молодости основой всех моих молитв было следующее. Даруй мне силу, Господь, чтобы я мог изменить этот мир. Мне все казалось неверным. Я был эволюционером и хотел изменить все в мире. Когда я стал взрослее, я стал молиться так. «Я хотел слишком многого. Прошла почти половина моей жизни, а я не изменил ни одного человека. Поэтому я сказал Богу, «Достаточно и моей семьи. Позволь мне изменить мою семью». Но когда я составился, я осознал, что даже семья – это слишком много. И кто я такой, чтобы их изменить, улучшить? Тогда я понял, что если бы я смог изменить себя – Этого было бы достаточно, более чем достаточно. Я взмолился к Богу. Теперь я пришел к правильному решению. Позволь мне изменить хотя бы себя. Бог ответил. Теперь уже не осталось времени. Ты должен был попросить это вначале. Тогда была возможность. Каждый просит об этом в конце. И всеми руководит невежество, заставляющее думать – Весь мир неверен, и если бы я мог улучшить всех, я был бы счастлив. Но можно ли представить себе лучшую вселенную, чем это? Нет. все так, как и должно быть. Единственная проблема, что вы не устроены в этом мире. Вы единственная проблема. А мир вообще не проблема. Если человек исчезнет с Земли... Мир будет абсолютно совершенен, абсолютно прекрасен. Проблем не будет. Проблемы приходят с человеком. Из-за своего ума вы говорите «это верно, а то неверно, это безобразно, а то прекрасно». Хотя в мире все совершенно, но ум не способный видеть все в целостности, видит несовершенство и пытается переделать мир. И поэтому появляются Ленины, Гитлеры, Сталины, разрушающие, подавляющие, насильственные. И так они, ищущие счастье в изменении мира, становятся самыми несчастными. Таков путь всех политиков. Путь просветленного – это не изменение мира, не обвинение мира, не обида на мир, а принятие мира и понимание того, что все существующее вовне существует внутри. Примите реальность такой, какая она есть. Не пытайтесь ничего изменить, и тогда наступит просветление. Тогда все изменится, потому что вы теперь больше не тот. Если вы меняете что-либо, ничего не изменится. Если вы принимаете, все преображается. Все становится лучезарным, сияющим, все источает аромат, все наполняется дивной музыкой. Открывается красота, восходит солнце, и тьма исчезает. Сознание – это зеркало. Его природа состоит в том, чтобы отражать. Зеркало не имеет собственного выбора. Что бы ни появилось перед ним, оно отражает, хорошее или плохое, красивое или уродливое. Зеркало не предпочитает, не судит, не имеет суждений. В тот момент, когда приходит интерпретация, зеркало теряет способность отражать. Оно замутняется покрывается пылью. Теперь оно заполняется мнениями. Множество фрагментов, разделения, сравнения. Воцаряется расщепление. Когда сознание разделено и теряет свою зеркальность, то оно становится умом. Ум – это разбитое зеркало. Если вы прекратите делать различия, выбирать, ум снова станет зеркалом. Чистым сознанием. Но изначальное состояние достигается не через усилие, а через понимание. Ибо любое усилие всегда будет от двойственного ума. Если вы делаете усилие не выбирать, то это также исходит от ума. Что же делать? Надо просто быть бдительным ко всей ситуации в целом. Существование проявляется для вас таким, каковы вы есть. Это один из основных законов. Все, что вы видите, зависит от того, откуда вы смотрите. И если у вас расщепленный ум, тогда весь мир будет казаться расщепленным, противоречивым. День противостоит ночи. Смерть противостоит рождению. Любовь – ненависть. Но на самом деле... Они не противостоят друг другу, а дополняют. Они глубоко едины. Все противоположности совместны в существовании. Внутри вы разделены, вовне они разделены. Когда вы возвращаетесь к своему изначальному состоянию и становитесь едины, тогда все существование становится единым. Когда вы едины, то проявляете изначальное единство – Ибо одному может явиться только одно, двум-два, многим-много. Ум двигается через противоположность, а существование едино, недвойственно. И поэтому, пока вы продолжаете выбирать, вы никогда не придете к источнику. Есть только одна реальность, относительно которой вы можете быть абсолютно уверены. И эта реальность внутри. Вы можете быть уверены только в себе, больше ни в чем. Даже во сне вы есть. Вы можете стать бабочкой, облаком, вселенной, но вы есть. Даже для того, чтобы существовал сон, необходимо как минимум ваше существование. Все может быть сном, но не вы, ибо без вас даже сон не может существовать. Самосознание необходимо даже для сна. Вы можете доказать, что все и сон, но вы не можете доказать, что видящий сон является сном, ибо сновидец должен быть реальным, иначе сон не может существовать. Только одно абсолютно определенно, и это ваша реальность внутри. Обращение означает движение от неопределенного мира, мира внешних проявлений, к миру реальности. Однажды вы познаете, что вы есть, и тогда, благодаря этому, изменится видение внешнего мира. Он раскроется, как Бог, как реальность. Что действительно реально? Это не формы. Формы меняются, но то, что движется через формы, неизменно. Вы были маленькой клеткой в отробе матери, затем маленьким ребенком, Далее молодым человеком со многими планами, а затем разочарованным, никому не нужным стариком. Но если вы смотрите внутрь, все осталось тем же самым. Сознание никогда не меняется. Если вы посмотрите внутрь, вы будете удивлены. Вы не сможете ощутить, насколько вы стары, ибо для сознания нет возраста. Возраст относится к телу, к оболочке. Ваша реальность вне возраста. Она никогда не рождалась и не умрет. И если вы в центре этого вечного, неизменного, неподвижного абсолюта, то ваше качество не меняется. Тогда вы стали зеркалом. И в этом зеркале отражается реальность. И если вы гоняетесь за внешними проявлениями, вы упускаете источник. Вы гоняетесь за благосостоянием, престижем, властью, и все это время вы упускаете себя. Вы живете во сне. Упуская источник, вы упускаете себя. Вы можете многого достичь во внешнем мире, но в итоге обнаружите, что не достигли ничего. Богатый умирая, чувствуют себя нищим. Царь, умирая глубоко внутри, ощущает себя беспомощным. Только то, что идет за пределы смерти, есть сила, а все остальное бессилие. Реальное не может умереть. Нереальное умирает тысячу смертями. Мысли как птицы, они движутся сами по себе. Иногда случается, что мысли влетают в ваши небеса от людей, окружающих вас. Иногда ваши мысли входят в их небеса. Когда вы рядом с человеком, у которого слишком много мыслей, он наполняет вас своими мыслями. Он будет опорожнять вас своем, даже если будет молчать. Мысли, как радиоволны, излучаются из его головы, и вы улавливаете их. И иногда вы даже осознаете, что это не ваша мысль. Но когда она приходит, вы наполняетесь ею, вы отождествляетесь даже с этим. Кто-то другой был зол, но вы уловили его мысли, и гнев стал подниматься в вас. В поле одного человека вы внезапно ощущаете печаль, с кем-то другим вы чувствуете прилив энергии и счастья. Все заразительно, и ум – это самая заразная болезнь в мире. Мысли не ваши собственные, они не вы. Когда вы умираете, ваши мысли рассеиваются вокруг. Вы можете проверить. Посидите рядом с умирающим и понаблюдайте, что происходит с вашим умом. И вы будете удивлены. Неожиданно в вас завертились мысли, которых никогда не было, которые неизвестны вам. Человек умирает, и он разбрасывает свои мысли повсюду вокруг как умирающее дерево разбрасывает свои семена. Оно должно разбросать семена, чтобы взошли другие деревья. Никогда не подходите близко к умирающему человеку, если вы несознательны, ибо тогда смерть повлияет на вас. И больше того, никогда не будьте рядом с человеком, где вы чувствуете уныние, печаль, неудачу, если вы несознательны. Будьте бдительны. Затем посмотрите, как мысли входят в ваш ум, как вы отождествляетесь и становитесь едины с ними. Они движутся так быстро, их скорость так велика, нет ничего более быстрого, чем мысль. Из-за большой скорости вы не можете увидеть две мысли раздельно. Но если вы замедляете все процессы в теле, дыхание и пульс, вы расслабляетесь, и мысли тоже замедляются. Вот почему в глубоком сне мысли останавливаются. Человек так замедлен, а мысль так быстро, они не могут соединиться. Мысленный поток прерывается, и в промежутке между двумя мыслями проявляется сознание. Так становится видимым голубое небо в просвете между облаками. Замедлите мыслительные процессы и обратите больше внимания на интервалы, чем на облака. И вы переживете то, что вы не облака, а небо. Вы можете наблюдать за облаками, как небо, можете смотреть на них с земли, а можете считать себя облаками. В глубокой медитации наблюдаемый становится наблюдающим. Никто и ничто не может оскорбить вас, если вы этого не хотите. Кто-то может сделать все возможное, чтобы оскорбить вас, но если вы не принимаете оскорбления, если вы не возмущены – он проигрывает. Качество меняется с отношением. Если кто-то оскорбляет вас, это выглядит как оскорбление, потому что вы оскорбляетесь. Если вы не оскорбляетесь, это не будет выглядеть как оскорбление. Кто-то гневается, вы воспринимаете это как гнев, потому что вы возмущены. Если вы не возмущены, вы не можете почувствовать это как гнев. Качество меняется, ибо меняется ваша интерпретация. Вы становитесь другим. Кто-то ненавидит вас. Назовете ли вы это ненавистью? Как вы можете назвать это ненавистью? Старое определение уже неприменимо ибо старого ума нет. Вы можете даже ощутить сострадание, жалость к испытывающему гнев или ненависть. Вы можете даже помочь этому человеку выйти из этого состояния, ибо если кто-то гневается, он отравляет свое тело, отравляет свое собственное существование, он болен. Вы можете помочь ему выйти из этого состояния. Если у кого-то рак, вы ведь не начинаете с ним бороться. Вы помогаете, вы ухаживаете за ним, вы ведете его в больницу. Когда просветленный видит, что кто-то гневается, у него возникает сострадание. И он желает помочь избавиться от этой болезни ума. И если мир станет более просветленным, тогда кто бы ни разгневался, вся семья и друзья постараются помочь этому человеку. Это глупо бороться с ним и злиться на него. К физическим болезням мы имеем сострадание, а к умственным нет. Ибо если кто-то физически болен, мы не принимаем это как оскорбление для себя. Но когда кто-то умственно болен, мы думаем, что он болен умственно из-за нас. Такое отношение существует потому, что вы тоже больны. И если вы невозмущаемы, все меняется. Ибо меняется ваша позиция. Вы отличаетесь. Весь мир отличается. Он перестает существовать прежним способом. Реальность никогда не бывает безразличной. Творчество всегда в поиске, потому что творчество – это любовь. Творчество – это выражение любви и заботы. Творчество не может быть безразличным. Если вы безразличны, то постепенно… Вся ваша способность творить исчезнет. Творчеству необходима жизнь, энергия. Творчество требует от вас, чтобы вы превратились в поток. Бурный, страстный поток. Если вы с безразличием смотрите на мир, то мир не будет прекрасным. Через безразличие все становится унылым, обычным, пресным, бесцветным. И тогда человек просто живет холодной жизнью, погруженным в свои мелкие проблемы, в свою скуку. На Востоке многие люди думают, что быть безразличным и есть религиозно. Они уходят от жизни, становятся беглецами, ничего не создают. Они просто ведут растительный образ жизни и думают, что чего-то достигли. Но ничего они не достигли. Ибо достижения бывают только позитивными, только творческими. Сам Бог- это творчество. Как вы можете достичь Бога, если вы безразличны? Бог вовсе не безразличен. Он заботится о каждом полевом цветке. Он заботится обо всем. Он проявляет столько же заботы, раскрашивая крылья бабочки, сколько и к созданию Вселенной. Целое полно любви. И если вы хотите слиться с целым, вы должны любить. Безразличие – это медленное самоубийство. Полюбите глубоко. Настолько глубоко, чтобы вы совершенно исчезли в этой любви, чтобы вы стали сконденсированной творческой энергией. Только так вы встретите Бог. Ибо творчество и есть молитва, медитация и жизнь. Поэтому не пугайтесь жизни и не закрывайтесь в Безразличие лишит вас чувственности. Ваши чувства станут невосприимчивыми, ваш разум станет тупым. Вы будете жить в панцире, боясь света и солнца, боясь ветров, тучи и моря, боясь всего. Двигайтесь, летите. Все, что делаете, делайте с такой любовью, чтобы сам ваш поступок стал творческим и божественным. Не обязательно становиться художником или поэтом. Приготовление пищи может быть творчеством. Делайте все с такой любовью, с таким доверием, с такой вовлеченностью, чтобы ваша работа не была просто внешним занятием, а священным действием любви. И каждый творческий акт становится для Творца возрождением, а каждый акт безразличия становится медленной смертью. Богатство – пустота, а в пустоте – богатство. Однажды нищий странник пришел в императорский дворец. Превратник хотел ему что-то подать, но нищий сказал, «У меня есть одно условие. Я всегда принимаю от хозяина и никогда от слуг». Император, гулявший в то время в саду, услышал это и подошел посмотреть на нищего – Удивленный тем, что нищие ставит условия. И он увидел человека в изодранной одежде, но излучавшего вокруг себя царское благородство. Император спросил, «Почему ты ставишь условия?» Нищий ответил, «Потому что слуги сами нищие, а я не хочу быть невежливым кому-либо. Только хозяин может подать. Что могут подать слуги?» Поэтому, если ты готов, ты можешь подать, я приму это. Но тогда я тоже ставлю условия. Моя сумма должна быть заполнена цариком. Это была маленькая нищенская сумма. И император начал смеяться. Он сказал, ты кажешься безумцем. Неужели ты думаешь, что я не смогу наполнить твою нищенскую сумму? и он приказал министрам принести драгоценные камни из казны и наполнить нищенскую сумму. Но произошло удивительное. Когда камни попадали в сумму, они исчезали, не оставляя ни звука. А сумма оставалась пустой. Император оказался в затруднении. Его яго было ущемлено. Он, великий император, управляющий всем миром, не смог заполнить нищенскую сумму. Он приказал. Принесите все, но эта сумма должна быть наполнена. Целыми днями опустошались его сокровищницы, но сумма оставалась пустой. Затем, когда уже ничего не осталось, император припал к стопам нищего и сказал. «Теперь я тоже нищий, и я прошу только одного. Открой мне тайну этой суммы. Она кажется волшебной». Нищий ответил. Ничего подобного. Она сделана из человеческого ума. Действительно, каждый человеческий ум – это такая нищенская с ума. Вы бросаете в него весь мир, но он остается пустым и всегда просит еще. Дайте любовь, дайте всю вашу жизнь, но если есть нищенская с ума, все исчезнет в ней. Пока у вас с ума, вы остаетесь нищим. Ум – это саморазрушительный процесс. Если вы растворите этот ум через пустоту, вы станете наполненным в первый раз. У вас больше нет, но вы стали целым. Если вы есть, вы останетесь нищим. Если вас нет, вы становитесь императором. Потеряв себя, вы обретаете целое. На самом деле вы ничего не теряете, кроме вашего несчастья, раздражения, тревоги. Что у вас есть, чтобы потерять? Вам нечего терять, только ваши страдания, ваше рабство. Что же такое великий путь просветления? Этот великий путь просветления – ваша природа. Вы уже есть это. Вот почему это не цель. Это не в будущем. Вы всегда были в этом. Вы уже у цели. Вы существуете в цели. Вы не можете существовать вне ее. Нет возможности из нее выйти. Куда бы вы ни пошли, вы будете нести в себе просветление. Это присущий вам природа. Она неотделима от вас. Ее не надо где-то искать. Ищите и упустите. Не ищите, просто будьте, и она есть. И вы будете смеяться, ибо она всегда была здесь. Но именно из-за ваших поисков вы упускали ее. Именно потому, что пребывали в такой спешке и суете, вы не могли видеть внутри себя. На великом пути просветления… Вы путь и вы цель, вы искатель и вы искомы, вы поклоняющийся и вы то, чему поклоняетесь, вы ученик и вы учитель, вы средство и вы завершение. И Это великий путь. Он всегда был вам доступен, и в этот самый момент вы в нем. Проснитесь и вы в нем, идите спать и вы в нем но из-за того, что вы спите, вы не можете видеть его, и тогда вы начинаете искать. Вы, как пьяница, разыскиваете свой собственный дом, спрашиваете о том, что прямо перед вашими глазами. Но глаза нечисты, они наполнены мнениями, развлечениями, они заполнены доктринами, теориями и суевериями. Весь вопрос в том, Как смотреть перед собой, а не по сторонам? Ибо истина перед вами. Это не легко, не трудно. Это не результат усилия, делания. Это результат бодрствования. Это просто бытие. Как бытие может быть легким или трудным? Бытие просто есть. Таков великий путь просветления. Обратитесь к содержимому, а не к содержащему. Для Искателя существенно содержимое, а понять содержимое значит стать им, ибо нет истины вне понимания. Понимание само по себе есть истина. Если вы понимаете, вы стали истиной. Истина не находится где-то, ожидая вас, чтобы произойти. Именно через ваше понимание истина будет открыта. Открыта внутри вас. Таков великий путь просветление.